Я не хочу идти против ее желания. Она далеко отсюда, в Вене. Кроме того, она не знает, что ты, катаясь верхом на сле служишь здесь объектом насмешек. Они, наконец, убедили меня, и мы долго перешептывали заговорческим видом. В положенное время я выехала на прогулку с некоторых моих слух и встретилась с конюшем, который ждал меня с лошадью. Все были сильно напуганы, потому что знали, что сам король, а также моя матушка, запретили мне ездить верхом. И мне вдруг стало стыдно. Я дала согласие не ездить рысью и галопом, а только шагом, и что при этом конюшей будет вести лошадь на поводу. Но когда я в самом деле снова оказалась верхом на лошади, меня охватила такая радость. Я забыла о том, что веду себя неправильно. Я смеялась до слез, представляя себе, какое выражение лица было бы у Мерсии, если бы он мог видеть меня в тот момент. Я сказала об этом одному из моих слуг, и все они стали смеяться вместе со мной. Было так весело. Потом мы поехали обратно, к тому месту, где один из слуг ждал меня со слом и торжественно вернулась на нем обратно во дворец. Тем временем конюши ускакал на лошади. Один из слуг, который сопровождал меня и смеялся вместе со мной, поспешил рассказать Мерси о том, что произошло. Когда Мерси пожаловал в мои апартаменты, я сразу же догадалась по его строгому взгляду, что он знает об обмане. Мое поведение причинило ему боль и страдания. А я сразу же выпалила. «Значит, вы знаете, что я ездила на лошади?» «Да», — ответил он. «Мне следовало сразу же рассказать вам об этом», — призналась я. Добавила, защищаясь, «все, кто видел меня, радовались тому, что я получила такое удовольствие». «Я заслужил бы оскорбления», — ответил Мерси в своей торжественной манере. «Если, как ты думаешь, присоединился бы к тем, кто был в восторге от этого, я глубоко обеспокоен тем, как обстоят твои дела, и могу только сожалеть о твоем поведении, потому что, если случится что-нибудь, что принесет тебе вред, императрица будет в большом горе». Как обычно, при мысли о матушке я почувствовала страх. Я быстро сказала. Я чувствовала себя такой несчастной, если бы считала, что действительно обидела императрицу. Но, как вы знаете, верховая езда — любимое занятие дофина. Неужели я не могу делать то, что доставляет ему такое удовольствие? все ничего не сказал в ответ, а просто заметил, что он удаляет оставляет меня поразмыслить над тем, что я натворила. Я расстроилась и пожалела о своем поступке. Но потом я рассердилась. Все это было так глупо. Почему мне нельзя ездить на лошади, если мне этого хочется? Тем не менее, я была очень расстроена. Лишь одно четко запечатлелось в моей ветреной голове. Моя матушка заботится о моем благополучии так, как больше никто в мире. Власть ее настолько велика, что она предостерегала меня даже здесь, во Франции, точно так же, как она делала это в Вене. Конечно, она получала информацию обо всем, что я делала. Она писала мне, страдая из-за моих необдуманных поступков. Она допускала, что оба и король и дофин могут дать свое согласие на то, чтобы я ездил верхом. По ее словам, они должны были распоряжаться всем, что касается тебя. Но все же она была очень недовольна. «Я больше ничего не скажу, и постараюсь больше не думать об этом», так закончила она свое письмо. Матушка, должно быть, знала о том, какую роль сыграли во всем этом тетушки, потому что вскоре уже предостерегала меня относительно их. «Придерживайся во всем нейтральной позиции».